Глава 22. Матюш, Ардо. Они растянулись на тропе вдоль ручья на добрый полет стрелы. Отряд получился внушительный. Ардо с Кади Берном, Казимир Коч и его оруженосец Бристоль Коч, который вез на спине двузвездный щит своего дяди, до Сигас в красно-черном одеянии на тонкокосном горячем жеребце, бывший слуга Матюша Сим, а ныне вольный всадник, или сквайр Симус Иржи, в новой сверкающей керасе и нежно-зеленом сюрко. Его ординарец Лихол. Впереди ехала в мужском платье Минора, дочь деревенского старосты, рядом с ней крестьянин Ремс. Худой Чо и Сомс ехали на мулах и держались позади всех. Они проехали вдоль ручья до того места, где он впадал в какую-то речку, затем перебрались на другой берег и проехали еще две лиги вдоль этой реки. Возле ничем не примечательной ветлы отряд свернул в сторону и двинулся по едва заметной тропе, которая постепенно перешла во враг, а затем обернулась лесистой балкой. Солнце уже стояло высоко в небе, и было приятно ехать в ажурной тени шерешчатых дубов и буков. Казалось, этих изумрудных трав никогда не касался серб-крестьянина, а этим деревьям, которые росли здесь долгие столетия, не приходилось бояться топора лесоруба. Но еще через Лигу они проехали мимо давно заброшенного хутора и колодца с поднятым в небо журавлем. К Матиушу подъехал Сумс. — Господин, за нами едет садник. Я увидел его за деревьями. Это тот рыцарь, которого я приводил. Я узнал его. — Фефел. — Только один. Больше ты никого не видел? Несколько минут спустя рыцари цветов уже могли лицезреть все. Он, не скрываясь, ехал по правой кромке балки над их головами. Это очень скрасило компаньоном следующую пару лиг. Для непосвященных Кади Берн с удовольствием рассказал историю о восьмилетнем урожденном рыцаре цветов Куки Фефеле. Дружный смех разносился между деревьями живописного урочища. Когда вечером они остановились возле маленького ключа на ночлег, второй костер загорелся у них над головами на скальном краю лога. Рыцарь цветов в гордом одиночестве коротал свой вечер. Мать уже взял коня и в поводу прогулялся с ним среди раздувшихся, словно от гордости, стволов старых деревьев. Солнце уже село, вечерние жуки взлетели из травы, басовито гудя. Никто не присоединился к рыцарю, хотя он намеренно неспешно прошел мимо крестьянского бивуака. На следующий день балка стала терять свою глубину. С продвижением отряда вперед края ее становились все более низкими и пологими, и в середине дня путники выехали на берег Тихого лесного озера, Называлось оно «Шум озера». Крестьяне уверяли, что раньше название полностью соответствовало действительности. До воссоединения, со сливочно-рыжей скалы на противоположном берегу, оглушительно грохоча низвергался водопад. Тихой ночью его шум можно было услышать за многие лиги. Теперь вода ушла. Где-то вверху, в плоских горах, что-то изменилось, и ручей нашел себе другой путь. «Значит, там могла появиться часть мира беглецов», предположил Арду. «Вот бы проехать вверх, поискать!» произнес мечтательно слуга Сима Лихол. «Говорят, этот мир богат на удивительные вещи. С новыми землями сюда могли попасть и новые люди», сказал Котч. «Эти скалы тянутся на сотни лиг, до владений Синезубов и дальше до низких болот», ответил Арду. «На поиски можно потратить не один год. У нас есть дело, а тебя все равно вскоре ждет целый город новых людей». Минора удовлетворенно кивнула и направила свою смирную лошадку в обход озера. Путники поехали через тонкоствольный лес Лещины и Митры. Лига за лигой лес становился темнее, и лето небо начали укрывать сливовые вечерние тучи. — Ты чего вертишь головой? — спросил Сигас. — Что-то я давно не замечал рыцаря цветов, — ответил Казимир. — Он все время держался ближе к тому гребню, а теперь его нигде не видно. Справа от дороги тянулась цепь зеленых холмов хороших соснами. Иногда встречались жилистые колонны железного дерева. Слева от путников местность была пологой. За осокой и коврами Мхов угадывалось верховое болото. Здесь росли только чедушные березки. Не выдержал характера, сказал Берн. Да жалко. Созерцание его незагорелого черепа веселило мне сердце. Чем дальше они ехали на восток, тем ниже опускались холмы по правую руку. К вечеру обе стороны от дороги выглядели как болото. Тропа, по которой ехали путники, стала чёрной от торфа, и на ней всё чаще попадались рыже коричневые лужи. «Однако не мешало бы и подкрепиться», — сказал Казимир. Он достал лук и стал натягивать на него тетиву. «Господин», — догнал его худой Чо, — «здесь с дороги сходить уже нельзя». «Как же мне тогда охотиться?» «Нельзя». Здесь бездонная трясина. Самая злая. Лось еще, может, и выскочит, если не будет останавливаться. А человеку лютая смерть. Ну, посмотрим. Может, найдется такая глупая дичь, что сядет возле самой дороги. Глядя на Казимира, мать уж тоже вооружился луком. Он взял его у Симуса. Но им так и не удалось никого подстрелить. Один раз на тропу выскочил отбившийся от выводка кабанчик. Казимир наложил стрелу, но он был слишком далеко для выстрела. Взвизгнув на всадников, полосатый поросенок поспешил скрыться между болотных кочек. Скоро нужно было остановиться на привал, и, похоже, путникам придется смириться с ночлегом без ужина. — Посмотри там у себя, в Сидоре! — обратился к крестьянину Сигас. — Пошуруй, может, завалялся какой кусок сыра? У меня в желудке уже свищет голодный ветер. Забодай нога на губ. «Сейчас будет речка-рожайка. Вдруг удастся наловить сороги?» Робко ответил Сомс. Они проехали сквозь небольшую рощицу чахлых березок и оказались на берегу медленной речушки. На другом ее берегу ярко горел костер. Он был совсем рядом, сразу за нешироким бродом. Крестьяне, как один, бросились прятаться в речную траву. Остальные путники схватились за оружие и беспокойно завертели головами. Вокруг костра никого не было. Это было странно и даже подозрительно, если только те, кто развел его, не успели попрятаться от них раньше. — А вон и наш рыцарь цветов! — сказал Казимир, поднимаясь во весь свой немалый рост на стременах и указывая вперед рукой. В отдалении по черной дороге отъезжал Кику. Ардо внимательно посмотрела ему вслед, и ему показалось, что юноша довольно посмеивается над поднявшимся переполохом. — Смотрите, что он нам оставил! — Да это козленок! «Где во имя болотных айдуков он сумел подстрелить козленка?» — воскликнул Сигас. Все немедленно почувствовали аромат жареного мяса и увидели на костре вертел. Сигас, не раздумывая, поспешил на другую сторону. Никто из спутников не стал мешкать, все устремились за ним. Даже крестьяне позабыли про свою робость. Матиуш проехал последним, по воде цвета крепко заваренного чая. Над пологим бродом низко свисала ветка. В ее блестящих листьях, сверкающий, как ртуть паучок, соткал серебристую паутину. Ардо отшатнулся от мерзкого создания, внезапно возникшего перед его лесом, и нервно дернул лошадь влево. Она сделала неверный шаг и провалилась по грудь в податливый торф. Мать уж зло рогнулся на себя. Делать нечего, пришлось спрыгнуть в темную воду и помогать Симуну выбраться из ловушки. Он вышел на берег весь мокрый, его конь тяжело дышал, «Как ты умудрился свалиться в яму?» — подошла к нему минора. «Нужно было просто ехать прямо, никуда не сворачивать». «Напиши эти слова на моей могиле», — сказал Арду сквозь зубы недоумевающей девушки. Козленка хватила на всех. К нежному мясу пришлись, кстати, мелкие кисло-сладкие яблоки. Их нарвал на диком деревце и принес путешественникам худой чо. «Мой отец прикопал серединку яблока здесь на берегу, когда в юности ездил на ярмарку». Потом здесь выросло дерево. Люди прозвали его «Яблочный Мо», — сказал он. «Хорошо, он поступил», — сказал друг другой крестьянин, робкий Сомс. «И хорошо поступил этот юноша, рыцарь цветов. Он, конечно, хочет ехать с нами, а вы его не хотите. Я увидел. Но что он делает? Он не уговаривает, не льстит и не говорит красивых слов, как принято у вас, людей благородных. Он ловит козленка и кормит нас. Так поступить может только хороший человек». Дурной бы так не придумал. Мы примем его, — сказал Матюш. Он откинулся назад на переметную суму. Глаза его начали слепаться. День был долгий. Но где он? Пусть объявится, и мы примем его. Пусть будет рыцарь цветов. Не помешает. Сигас встал и довольно потянулся, разбрасывая руки в стороны. Он смотрел, как Бристоль устраивает себе и своему дяде место для ночлега. — Казимир, расскажи еще про чудеса Пархаму. На ночь славно послушать хорошую историю. Котч расстегнул на плече тяжелую стальную застежку с рогатым лосем и недовольно оглянулся на рыцаря. Ему было неприятно, что Райм походя ославливает его мечту. — Город этот действительно существует, — сказал со своей лежанки Берн. — Мне прислали из дома птицу, когда я еще был в Эдинсиорте. Мой кузен сам побывал там. Я, когда был маленький, ходил в пожах у старика Фюргарта поэтому хорошо знаю Копертаум. Может быть, и мне стоило бы взглянуть одним глазком, — подумал Ардо, соскальзывая в сон под низкий голос медведя. — Что, сегодня лорд не будет гулять своего жеребца на ночь? — зашептала возле его уха подкравшиеся миноры, от всех скрытая темнотой. Ее голос насмешливо подрагивал. Она дотронулась до его макушки горячей ладошкой, готовой отпрыгнуть, как пружина, если он повернется. — Ночь такая теплая и ласковая что спят даже мошки, а мох на болотных кочках мягкий, как пуховая перина. — Иди, айдучка, начинай пока без меня. Я потом подойду. Едва, размыкая губы, произнес бастард, проваливаясь в яму сна. Опять мать ушел по мертвому лесу. Опять видел ствол упавшего дерева с дыбленным комом корней земли. В этот раз он заметил в траве белеющий маленький череп, которого не было раньше. Его пустые глазницы неотрывно провожали бастарда. Каждый раз во сне всплывали новые детали, которые ускользнули от внимания тогда, в действительности. Вот красная ягода королики, и он нагибается к ней. Слышит мягкий шелест, поднимает голову, видит в корнях серебристую паутину и ребенка. Ребенок не размыкает бледных губ, но Ардо слышит чье-то бормотание и всхлипывание видит вопрос в его чёрных глазах. Мать уж смотрит на кончик своего кинжала, но всё ещё не может двинуться в сторону гнезда. Шелест в траве. Он оглядывается и ищет глазами хозяина паутины. Никого нет, но шелест не прекращается. Он поворачивается к ребёнку и делает первый маленький шаг, второй — и проваливается в земляную ловушку. Над травой остаются только его плечи и голова. — После падения он не сразу приходит в себя. Потом видит мохнатые паучьи лапы. Они останавливаются возле него, потом спешат к гнезду проверить паутину. Шелест. Пластины нового доспеха мягко трутся друг от друга. В и бормотание вторглись в его сон. Арду поднял голову. Речной туман лизал его ноги. Раздался приглушенный возглас, и бастард сбросил с себя плащ, встал на колени, нащупал рукоятку меча. Впереди спинами к нему, лицом к дороге, на коленях стояли крестьяне. Слышно было их бормотание, перемежающееся с криками. Что происходит? Мать уж и увидел в тумане движение черной линии поперек дороги. Что-то гибкое, многосоставное и многоногое переползало через проплешину дороги в белесом тумане. Гигантская многоножка. Блестящая черная голова только что переползла через двойную колею и выбирала путь на левой стороне. Шевелились две пары загнутых усиков. Какая же она длинная! Справа ее тело скрывалось за хвоей молодых сосенок. Ардо двинулся вперед. В руке у него был обнаженный меч. Его опущенное острие неслышно сбивало с травы капли росы. — Стой, господин! Нельзя! Худой Чопа пытался схватить его за край одежды. — Оружие — грех перед лицом Бога! Ардо посмотрел на свою руку с мечом. Он даже не осознал, когда успел достать его. И как же он решился приблизиться к гигантскому членистоногому? Равномерный шелест доносился от движения быстрых ножек. Хитиновые пластины мерно изгибались, стянутые кольцами перетяжек. В лагере уже никто не спал. Все смотрели, как на дороге появился раздувшийся хвост многоногого червя, перебрался на другую сторону и заскользил по голубому мху. Орду увидел, что Минора с ненавистью смотрит на своих соплеменников. Худой Чо поднялся с колен, по щекам его катились слезы. — Это хороший знак. Бог-девус посетил нас на нашем пути. Не думал, что когда-нибудь сподоблюсь этого счастья. — Долго вы собираетесь здесь еще торчать? — вскричал резким голосом дочь старосты. — Пока мы доберемся до деревни, спасать уже будет некого. — Так этот червяк — ваш бог? Спросил Сигас. Он подошел к поперечному следу, оставленному созданием, и посмотрел в глубину болота. Клочья рваного тумана шевелились над мхом. Крестьяне ничего не отвечали. Они со счастливыми лицами тихо собирали свои пожитки. Минора дернула уздечку, ударила лошадь узкими пятками и галопом поскакала по дороге. Не трогай их, Сигас! сказал матюш. Пусть не у всех есть и такой бог! — Это не бог, — очень тихо сказал Бристоль, забрасывая сумки на круп лошади. — Я точно знаю. Солнце вырвалось из болот, когда они вышли на высокий тройной холм. Внизу в долине лежала деревня. Отсюда она была как на ладони. Справа поднимался каменный кряж. Весь он порос кривыми стволами горного бука. Слева деревню обнимала узкая речка Рожайка. Дальше шли поля, а еще дальше опять начинались болота. На краю холма стоял рыцарь цветов. Мать уж подъехал к нему и посмотрел вниз на деревню. «Здесь они живут», — сказал ему Куки, не отводя глаз от крыш под ногами. «Здесь рождаются, работают в поле, заводят детей и умирают. Это весь их мир. Ничего другого они в своей жизни не видят. Как слепые термиты в гнилушке. Ну что ж, неплохой мир, уютный». Мать уж достал и протянул парню родословную скрижаль. «Это твое». Ты оставил. И спасибо, козлёнок был хорош. Нужно было тебе присоединиться к нам вчера. Над долиной разнёсся протяжный возглас, который завершился отдельно вилающими звуками. Это кричал смуглый Ремс. Он приложил руки к губам, выждал несколько мгновений и повторил крик. Отряд начал спускаться вниз. Дорога обогнула холм и нырнула в рощицу у скалистов. Крестьяне ехали впереди, минора держалась от них на некотором расстоянии. Мать уж заметил, что после встречи с богом Девусом она ни разу не заговорила с односельчанами. За каменистым ручейком начались первые домишки, по пыльной улице бродила стайка индеек, людей было не видно. Крестьяне усердно крутили головами, Ремс еще раз выкрикнул свой клич, но деревня словно вымерла. «Попрятались — Попрятались? — спросил Ардо. — Они боятся, господин, — ответил худой Чо. «Мне так стыдно! Нам всем стыдно!» Тем временем они выехали на деревенскую площадь. Здесь рос дуб-патриарх. Возле него была сооружена маленькая кадильня, и из черных валунов вырезано и составлено тело длинной многоножки. Она кольцами обвивала ствол дерева у корней и деревенский алтарь. Видно было, что из вояний создавало не одно поколение приверженцев культа. «Не очень-то нас здесь ждут». — сказал Берн, оглядываясь вокруг. Площадь была образована двумя улицами, разбегающимися в разные стороны от святого места. Сомс не выдержал и побежал по одной из них, ведущих к полям. На бегуну он и подпрыгивал от переполняющего его гнева. Худой Чо тоже, что из сил закричал, потрясая в воздухе дорожным посохом. — Выходите! Мы привели помощь! — Почтенные милорды, прошу простить нас за такой прием, — сказала угрюма минора. Мой отец с радостью встретит вас. Прошу следовать за мной. Она направилась по улице, ведущей вдоль склона. Путники поехали за ней. Раймонда Сига съехал возле Матиуши, подбоченись и выпитив нижнюю губу. Почувствовав взгляд Ардо, он заговорщически подмигнул. «О чем это он?» — подумал Матиуш рассеянно, оглядывая пустую улицу. «Да он старостя, стоял в конце деревни, сразу за затоном». Его хижина была немногим лучше остальных деревенских домов и также была сложена из неоттёсанных камней, толстых буковых ветвей и покрыта слоями дранки и соломы. Староста встретил их на пороге. Это был худой, высокий старик с глубокими, неторопливыми глазами и загорелой кожей голого черепа. Минора соскочила с лошади и торопливо опустилась перед стариком на колени. Руками она крепко обняла его ноги. Староста положил ей ладонь на голову. «Мы привели всадников, отец!» — сказала она. — Прости, что уехала без твоего разрешения. Ты бы никогда не отпустил меня. Несмотря на жест и покорную спину, голос ее не показался мать-ушу испуганным или виноватым. Дочь вовсе не боялась гнева своего отца. Старик прижал ее голову к своим ногам и долгим взглядом посмотрел на путников. Потом он низко поклонился рыцарям. — В доме мало места. Прошу, не обессудьте. Стыдно приглашать благородных рыцарей в деревенскую халупу. «Прошу, пройдемте на гумно». Они прошлись за дом во внутренний дворик. Он был сложен из плоских камней и выходил одной стороной к речке. От улицы он был отгорожен небольшим овином и воротами. Староста остался стоять, пока его гости рассаживались по соломенным тюкам. «Нечем вас даже угостить, благородные рыцари», — сказал старик. «Мы едва протянули этот сезон. Скоро будем собирать новый урожай, тогда будет все». И еда, и молодое вино, если опять все не заберут грабители. — Поговорим сразу об этом, — сказал Ардо. Сколько же в шайке рыцаря-разбойника людей? — Верно, будет четыре дюжины. Берн при этих словах присвистнул. — И что же? — спросил морщец Сигас. — Все с хорошим оружием? — Все на конях, в доспехах, у всех мечи и копья. И я видел арбалет. — отвечал староста. — Нас все еще мало, чтобы справиться с такой ордой, — сказал Матюш. — Сколько в деревне жителей? Я говорю про взрослых мужчин. Староста задумался. — Наверное, из полсотни наберется. — Вы хотите, чтобы они тоже взяли в руки оружие? Коч поставил руки на колени и в сомнении помотал головой. — Пустое дело, — сказал он. — Я знаю, крестьян, этих земляных мышей не заставишь сражаться. Их будут по одному грабить, входить в их дома и забирать их женщин. Они до последнего будут отсиживаться в своих норах, а вдруг пронесет, а вдруг их в этот раз это несчастье не коснется. Видел не раз такое? Это правда, сказал старик. Я староста мышей. Полгода я потратил, чтобы уговорить их поехать за оружием. Отдал свое единственное сокровище. И как они встречают вас? — Позор на мою голову. Моя дочь храбрее любого из них. — Скажи, старик, — произнес Берн, — это река в деревне. Это сестра? — С холма я видел, она становится намного шире, ниже по течению. — Это рожайка. За второй горой она впадает в сестру. Там начинаются земли медведей Бернов. — Всего день пути, — произнес Кади Берн задумчиво рассматривая кончики своих сапог, и вдруг вздрогнул и подпрыгнул на своем месте. В воздухе тревожно зазвучали частые металлические звуки. Все вскочили на ноги и схватились за оружие. Староста прижимал ладони к голове. — Что это? — крикнул Сигас. — Пожар! Это пожарная рында! — ответила Минора. Она развернулась и побежала на улицу. За ней бросился ее отец. Рыцари в спешке позабыли про лошадей, которые остались у коновязи тревожно вскидывать головами, и тоже побежали за крестьянами по улице. Пыльные фонтаны взмыли в воздух из-под их ног. — Ветер, ветер! Сгорит вся деревня! — кричал кто-то. — Пожар! — улицу запрудили сотни ног. Со всех домов, перескакивая через тыны палисадов, выскакивали мужчины, ребята и старики. Все бежали туда, откуда носились хлёсткие звуки рынды. На деревенскую площадь. Когда они прибежали туда, Арду пришлось пробиваться сквозь толпу. Вся небольшая площадь была забита людьми. В середине её по каменному червяку расхаживал рыцарь цветов. В руках у него была большая бронзовая рында и обнажённый меч. «Ага — Ага! — закричал он. — Набежали? Дети тараканов! Подлые трусливые создания! Испугались пожара? Где вы были, когда в вашу дреную деревеньку прибыли благородные рыцари? «Почему вы попрятались в свои норы и не встретили нас, как полагается? Трусливые земляные блохи!» Ардо остановился и упер руки в бока. Рядом тяжело дышал Иржи. Лицо у него было изумленное. «Забодай нога-ногу!» — восхищенно произнес Сигас. Крестьяне стояли молча. У некоторых вопущенных у были деревянные ведра. Они с ужасом смотрели на чужака, расхаживающего по каменному изваянию. «Что вы смотрите, подлые трусливые землеройки?» Вы думаете, мы будем защищать таких неблагодарных людишек? Пусть вас сто раз ограбят, убьют ваших отцов, похитят ваших женщин, продадут за море ваших детей, тогда, может, в ваших пустых головах затеплится разум, а в груди появится ярость и чувство уважения к людям, согласившимся вас защищать. Вас так много, в два, в три раза больше, чем разбойников. И вы смеете трусить, смеете перекладывать свою защиту на кого-то другого? — Если б я знал, что существует на свете деревня с такими отъявленными трусами, я давно пришёл бы сюда и сам её ограбил, с одной лишь палкой в руке. Крестьяне стояли с опущенными плечами. На них сыпались всё новые оскорбления. — Ну вот, — сказал мать уж смеющемуся Казимиру, — теперь с нами действительно ещё один рыцарь. Вечером зарядил дождь. Они сидели под соломенной крышей, по которой шелестели пряди тёплого дождя. Всех всадников разместил у себя ремс. Хижина его была не самая большая в деревне, но он жил один. «Простите, что здесь так мало места», — поклонился крестьянин. «Это маленький дождик. Через одну чашку чая он пройдет. Я знаю, рыцари не привыкли спать на полу, но я сделал все, что мог. Сено очень хорошее, свежее и мягкое. Вот здесь, под навесом, всю ночь будет гореть огонь. В бочке чистая вода. Сейчас принесут ужин». Будет рис и целая жареная курица. Целая курица на всех, сказал со смехом Сигас. Какая неслыханная щедрость! Когда нас обещали хорошо кормить, в голове представлялись, по крайней мере, бизоны на вертеле. Рыцари уселись вокруг огня. Для домашнего очага в земляном полу была вырыта круглая яма, обложенная по краю речными камнями. Крестьянин вынес из клетушки круглые тюфики, набитые травой. Какая странная у вас деревня! сказал ему Кади. Он подсунул под себя сразу два тюфяка и в блаженстве вытянул ноги. — Я не увидел ни одной женщины. Только мужчины, старики и дети. Как же вы обходитесь? — Мы все умеем делать. Мы крестьяне. — поклонился Ремс и удивленно поднял плечи, глядя на рассмеявшихся всадников. — Что, разве у тебя нет жены? — спросил Куки. Он стоял возле занавески и рассматривал маленькое бронзовое зеркало на довольно искусно сделанном, плетенном из ивовых ветвей шкафчике. Крестьянин замотал головой и попятился от него. Под навес вошла старуха с глубокой миской. С ней были двое мальчишек и девчонка. Они разложили на камнях широкие листья мнемы и расставили глиняную и деревянную утварь. Крестьянин согнулся и открыл крышку. Запахло вареным рисом и жареной птицей. Рыцари окружили камень. Дети стали в сторонке и спрятали руки за спиной. Крестьянин шикнул на них, и они один за другим исчезли в темноте. Старуха поклонилась и поковыляла за ними. Осталась только маленькая девочка. Она смотрела блестящими глазенками, как рослый рыцарь достал кинжал и споро порубил курицу на кусочки. Ну, что смотришь? просил у нее медведь. Хочешь есть? Хочешь? Он оторвал кусок лепёшки, обмакнул её в птичий жир и протянул ребёнку. «На, держи, не бойся!» Девочка протянула обе руки и схватила угощение. Она жевала лепёшку, не отводя глаз от мужчины. «Вот и хорошо», — сказал он. «Слушай, девочка, а у тебя есть старшая сестра?» Он поднял руку, показывая рост. «Такая же глазастая, но постарше, а? Есть?» «Не пугай ребёнка, Кади. — сказал Казимир. — Тебе же сказали, что сами обходятся. Из темноты появилась старая крестьянка. Она схватила девочку за руку, и они обе исчезли. Всадники сосредоточенно насыщались. Куки взял комок риса, обмахнул в жир и отсел от камня к костру. — Так как нам тебя называть, рыцарь цветов? — спросил Арду. Парень перестал жевать и посмотрел из-под лоби на всех. Брови его нахмурились озабоченно. — Я забыл, — признался наконец он, — как там было написано на этом дурацком камне. Все негромко засмеялись. — Пусть будет, как у меня там в родословной. — Фефел? — Нет, лучше. — Вот то второе, что ты прочел. — Значит, мифун? — предположил Арду. Парень согласно кивнул. — Ну ладно, пусть будет куки мифун. Звучит складно. Посмеиваясь, рыцари стали расходиться по хижине. День был длинный, и после ночлега под открытым небом душистое сено было не худшей постелью. На следующий день Ардо вместе с Раймондо Сигасом и Казимиром Кочем занялись изучением местности. Деревня лежала между двумя холмами с одной стороны и полями, которые переходили в низкие болота с другой. Речка Рожайка пересекала одну из улиц возле дома старосты. Сигас достал из сумки кусок старого пергамента, сплошь усеянного пометками о каких-то долгах. Он немного поскорблел обратную сторону телящей кожи и использовал ее, чтобы нанести изображение двух улиц и ряда домов за речушкой. Мать уж был рад, что рыцарь так серьезно отнесся к планированию их военной стратегии. — Откуда приезжали бандиты? — спросил красно-черный всадник смуглого рямса, который увязался за ним. — С какой стороны? Крестьянин указал на холм, который поднимался за рожайкой. Там к домам сбегала довольно пологая дорога. «Всегда приходили оттуда?» — уточнил Матюш. Крестьянин подтвердил. Они вышли на мост возле дома старосты. Он был сложен из четырех толстых бревен, сверху обмазан глиной и присыпан землей. Дорога за мостом уходила вверх налево и скрывалась за деревьями. Матюш прошел до поворота и посмотрел вниз. Ветви над головой скрывали мост и людей на нем. Зато дом старосты был полностью открыт. На пороге хижины стояла Минора и смотрела за его действиями. Он вернулся назад. — А если спустившись, они обнаружат, что мост разобран? Куда они направятся? — спросил он Ремса. — Вниз, к полям! — ответил он. — Это рядом, и там легко переехать реку. Бандиты это знают. — Хорошо, идем на Нижнюю улицу. Они направились обратно. Чтобы попасть к полям, прошли через деревенскую площадь. На площади происходило представление. Куки-мифун, подобрав концы длинной кольчуги и заткнув их за пояс, важно ходил перед строем двух десятков крестьян. В руках у них были тонкие колья из стволов лещины и косо-срезанного тростника. У некоторых были рогатины. «Что это у вас в руках?» — спрашивал у них рыцарь цветов, и, не дожидаясь ответа, продолжал. «У вас в руках пики. В умелых руках это страшное оружие против конного воина». Рыцари остановились посмотреть на это зрелище. За спиной Мифуна уже собралась целая стайка детей. — Теперь скажите мне, у вас умелые руки? — продолжал Куки, указывая на крестьян пальцем. — Нет, вы скорее попротыкаете друг другу брюхо, чем скинете с лошади хоть одного воина. — Как вы стоите? Куда смотрят ваши пики? Он скорбился, изображая ближайшего к нему крестьянского парня, и испуганно вытаращил глаза. Дети радостно засмеялись. — Смотри на свое оружие! — Ты сейчас выбьешь глаз своему соседу. Он тебя за это не поблагодарит. Делайте так. Уприте нижний конец пики в землю и наклоните ее, словно на вас несется всадник. Вот так. Теперь рассыпьтесь в линию, как я учил. Будьте попроворнее и проживете подольше. Арда покачал головой. Напишите эти слова на моей могиле, милорды. — Как? Эти тоже? — раздался сзади голос миноры. — Оказывается, она стояла за их спинами и, конечно, не смогла удержаться от едкого замечания. Мать уж подняла на нее бровь и отвернулся. Рыцари направились на Нижнюю улицу. За ними, на безопасном удалении, последовала и дочь старосты. Она все еще не сменила мужское платье. Возле полей речка-рожайка делала петлю. В ее самой широкой части глубина была едва по пояс. Арда походил по броду, тщательно изучил ногами дно. Сигас взобрался на невысокий курган, и с травинкой во рту старательно зарисовывал из и квадратики домов. Он с одобрением посматривал вниз на бастарда, намочившего свое платье. Значит, если мост разберут, они пойдут сюда? спросил матюш. Можно еще с запада попасть в деревню, сказал Ремс. Как мы приехали, но тогда им придется подняться на тот дальний холм, а затем уже спускаться по верхней дороге. Они будут все время на виду. Сюда быстрее. «Значит, здесь нужно делать ловушку. Как думаешь, Райм?» «Конечно. Забодай ногоногу. Хорошо бы колье на дно». «Что?» — нахмурился Казимир. «Это противоречит турнирному кодексу?» «Я понимаю, что это война», — ответил Коч, «И все равно это мне не нравится. Лошади-то ни в чем не виноваты. Тебя должна утешить мысль, что крестьяне наделают из конины отменной колбасы. Что, Ремс, как ты относишься к колбасе?» «Очень хорошо отношусь, мой господин. Только уже позабыл ее вкус. Видишь, Казимир, всегда можно найти хорошую сторону в любом отвратительном деле. Ну ладно, здесь мы решили. Теперь посмотрим западную дорогу». День напролет они исследовали деревню и обсуждали слабые и сильные стороны ее обороны. На пергаменте тушью нарисовали приличный план деревни. Теперь он висел у ремса в хижине на стене, и крестьянин был не в силах отойти от него. Он не сразу понял, что за линией на коже наносят красный-черный рыцарь и длинноносый лорд. Но когда крестьянин увидел за кружками и черточками очертания родной деревни, восторг его был сродни почитанию бога Девуса. Чистая, быстрая магия. Вечером рыцари обсудили положение дел. Предстояла большая работа по сооружению фортификаций. Нужно было сделать и замаскировать ловушки, укрепить деревенскую околицу и а где-то сделать и новый забор». Рыцарь цветов в красочной форме горячо поклялся сделать из крестьян сносных копейщиков. Симус пожаловался, что селяне не приспособлены к стрельбе из лука, и обучение может превысить любые здравые сроки. Оруженосец Бристоль предложил попробовать научить их бросать дротики. «Это мысль. Да только где же мы возьмем дротики?» — сказал Сигас. «У тебя, случайно, нет с собой пары вязанок дротиков, лорд Хеспенский? Мы бы у тебя позаимствовали на время». — Конечно, еще выкованные в благодатном крае. Я без них даже из дома не выезжаю, — ответил Матиуш. — А что ваш кузнец не сможет сделать наконечники для метания? — спросил Казимиру Ремса. — Дротик — это просто такое короткое копье. Выглядит, как стальная стрела, привязанная к древку. — Нашего кузнеца разбойники повесили первым. Он выкинул красного рака из своей кузни, как кутемка, сказал крестьянин. — Я помогал ему раньше бить большим молотом. Но к тонкой работе он меня не подпускал. Арда подвел итоги. Они с Медведем, Раймондо и Казимиром будут заниматься ловушками и фертификацией. Для этого они завтра отправятся к старости. Пусть тех крестьян, что не хотят брать в руки оружие, отправляют копать ямы и огораживать околицу. Мифун, оруженосец Бристоль и Сквайр Иржи со своим слугой Лихолом. Пусть дрессируют из крестьян пикинеров. Нужно сделать хотя бы три небольших отряда. Времени осталось, по словам старосты, немного. Бандиты наведываются аккурат к урожаю. Ремс убрал со стола и собрался уходить. Он поклонился рыцарям, пожелал доброй ночи. Рыцарь цветов в этот раз не пустил его. «Видел, где ты ночуешь, вместе с грязной скотиной. Это твой дом. Бери свою циновку и расстилай прямо здесь. Нечем рядиться. Скоро мы будем брать по оружию, а это даже для королей важно, кто с ними рядом жизнью рискует». Все всадники молча одобрили это. «Правда, какая-то все-таки у вас странная деревня», — сказал, укладываясь и зевая в темноте Мифун. «Ни одной девушки, ни одной молотки, только глубокие старухи. А, Ремс?» Ремс ему не ответил. «А как же дочка старосты?» — спросил кто-то. «Разве это девушка?» — возмущенно сказал другой голос. «Это гадюка с ножками. Береги глаза, плюнет ядом». Ардо проснулся рано. Все еще спали. Кто, разметавшись по постели, раскинув во сне руки и ноги, как Казимир. Кто, свернувшись калачиком, как рыцарь цветов. Кто-то тихо ходил в соседнем помещении, и эти осторожные движения прогнали сон бастарда. Он встал, прислушался к звукам, зачеркнул кружкой воды. Вода была свежая и не успела нагреться. Под навесом старуха возилась с утварью. Он вышел за порог, толкнув щелястую дверь. На востоке, под самым горизонтом, прорезалась тонкая голубая линия. Снизу чернела земля, а сверху висела непроницаемая чугунная туча. Поднимающееся солнце золотой каймой озарило ее нижний край. «Красиво!» — сказал бастард. Старуха перестала греметь в своем углу и замерла. Она бесшумно проскользнула за его спиной на двор и подняла свое морщинистое лицо. «Скажи мне, господин, на что ты смотришь? Что ты увидел красивого?» — произнесла она. «Туча, которая пытается остановить солнце!» — ответил он. «Она получила золотую ленту!» Старуха постояла минуту и молча вернулась в свою коморку. Мастарду стало неловко. Он почувствовал фальшь в своих словах, хотя ее и не было. «Как ты живешь свою жизнь, старая женщина?» — повернулся он к ней. «Наверное, не всегда в твоей жизни были одни лишь заботы». Старуха остановила движение своих рук. «Никто никогда не спрашивал меня об этом. Мне кажется, всю мою жизнь мои руки не знали отдыха. С тех пор, как я была маленькой девочкой и умер мой отец, тогда я попала в дом дяди». «У тебя есть семья?» «Боги дали мне много детей. Их отец умер уже давно». И уже давно, чтоб покормить их, я встаю за час до рассвета. Каждый день. Когда я иду к скотине, все соседи еще спят. Вокруг так пусто и тихо, что слышно, как в холмах плачут духи. Ордол задумался У тебя тяжелая жизнь. Твое тело не знает отдыха, но зато твоя душа чиста и совесть твоя спокойна. Нет, господин, это не так. Когда заболела и умерла моя дочь. Я радовалась в своем сердце. Я обмывала ее тело, плакала над ней и радовалась, что ее не ждет та же женская доля — быть служанкой при своем муже и детях. Мой муж любил выпить перегонного вина и, выпив, поколачивал меня. Когда он заболел, я радовалась, что у него не достанет на это больше сил. Я сумела одна вырастить моих старших мальчиков. Они выросли крепкими и смелыми юношами. Они не стерпели, когда разбойники грабили наш дом и схватились за вилы. Бандиты убили их в этом самом дворе, на моих глазах. Я думала, они будут мне надежной опорой и помогут поставить на ноги младших детей. А теперь я опять рву жила одна. — Нет, господин, душа моя скукожилась и почернела, как мое тело. Арду молчал. Старуха опять начала копошиться в своем углу. На дворе послышались сдержанные голоса, и мать уж поспешил выйти за дверь в свежесть разгорающегося утра. Напротив хижины на длинном неошкуренном бревне сидели староста и минора. У девушки на поясе висел короткий меч. Ардо пересек улицу и подошел к ним. Староста встал с бревна, приветствуя его, склонил лысую голову. Девушка осталась на своем месте, только зыркнула черными глазами. — Пора собирать урожай, — сказал старик. «Начнем в этот раз на два дня раньше». «Я в этом ничего не понимаю», — ответил Арду. «Бандиты придут в день перерождения Бога Девуса. Они будут ожидать, что мы все связем и уложим на деревенском таку за священным деревом. Им только останется приехать с фургонами и забрать». Так и происходило? Этим не ограничивалось. Они все равно проходили по деревне, грабили, уводили скот. Поэтому в деревне нет женщин. — Женщин они прячут, и от вас тоже. — С вызовом, — сказала Минора. — Тебя же никто не обижает, — сказал Матиуш, рассматривая загорелое лицо с высокими скулами и миндалевидные черные глаза. — Пусть бы только попробовали, — сказала девушка. — Спроси у рыцаря цветов, где это он порезал щеку. — Вот как? — И у племянника Казимира. Откуда у него на голове кровавая шишка? «Потрясающе — Потрясающе. Бастард поднял кверху лицо и рассмеялся. «Выходит, я один не выказал тебе своего доброго расположения». Он сделал шаг к девушке, и она растерянно посмотрела на него, затем на отца. «Мой господин», — сказал староста, — «пошли, старик». Матюш успокаивающе положил руку старости на плечо. «Обсудим, что нам делать с твоим домом. Он стоит за мостом, который нужно разобрать. А ты, Минора, будь осторожна с этой железякой на твоем бедре. Она тяжела для тебя и сильно нарушает твой центр тяжести». — Знаешь, что это такое, селянка? — Ой, упаду. Тело белое поцарапаем. Сплеснула у них за спинами руками девушка. Они прошли через речку по последнему бревну, которую пока оставили на время. Остальные бревны разобрали и раскатали накануне. Пошли вниз по дорожке, ведущей к броду. Ардо осматривала ограду на берегу со стороны деревни. — Я много баловал свою дочь, — осторожно сказал старик. — Я, мать, давно умерла. Она выросла своевольной девчонкой. Я, конечно, сам виноват. Ей бы стоило уродиться парнем, он бы здесь всем верховодил. Или покинул деревню с таким характером и стал перекати поле. — Что ты хочешь сказать, старик? — Ничего. Староста провел ладонью по загорелому черепу. — Я не умею сказать... Только я чувствую, добром это не кончится. Даже если вы избавите нас от Красного Борислава. На копытах своих лошадей вы привезли в деревню хворь пустого беспокойства. Они повернули голову в сторону холмов, привлеченные каким-то воем. Впереди медленно поднималась на уступ лошадь, кивая головой с красной гривой на каждый свой тяжелый шаг. Всадник скинул руку, закрывая глаза от острого утреннего солнца. Староста вздохнул. Сэр Сигас все же нашел. Я говорил им, это пустое дело. Ежа за пазухой не утаишь. Крестьянин со снятой овечьей шапкой в руке бежал по ложбине к всаднику. На бегу он издавал этот тонкий воющий звук, который привлек их внимание. Крестьянин обежал вокруг лошади и жалобно поднял худые руки, увидев, что вез поперек лошади рыцарь. Подвывая, он последовал вниз за всадником. Рыцарь подъехал ближе. «Забодай нога-ногу. Думал, куда они это ходят?» «Я за ним проследил. они прячут в холмах своих баб!» Сплюнул Сигас и сбросил свою поклажу к ногам крестьянина. Тот ее подхватил. Это была крепкая черноволосая девушка. Она даже не выглядела сильно испуганной. «Ты ожидал найти что-то другое?» Спросил Арду. «Конечно!» «Ты думаешь, я дурак и поверил, что сонитр наймется служить крестьянам за чечевичную похлебку?» «Нет, не дурак. А что ж ты думаешь?» «Я видел там в трактире золотую монету у дочери старосты. Все ясно, как белый день, почему в этой деревушке разгорелась такая война. Это золото короля Синезуба Первого. Крестьяне нашли клад, поэтому мы здесь. Можешь ничего не говорить, скажи только одно. Дележ будет честный». Я должен знать, за что рискую своей шкурой. — Похоже, если я буду отрицать, ты мне все равно не поверишь, — спросил Арду. — В таком случае я честно скажу тебе. Ты получишь ровно такую же долю, как и все остальные, в том числе и я сам. — Вот именно это я и хотел услышать от тебя, — воскликнул Сигас и направил свою лошадь к деревне. Днем матеушек и Зимир прошли по лесу за деревней. Земля была устлана блестящими зелёными листьями. Среди них на корточках ползали дети. Они поднимали тёмные листья и срывали бордовые сочные ягоды. К их спинам были привязаны высокие корзинки, они ловко и привычно бросали горсти ягод себе за спину, перепачканными ладошками. Весь верхний лес был полон ребятишек. Везде поблескивали тёмные глаза и шевелились переворачиваемые листья. Вот поэтому к деревне трудно подобраться незамеченным. — сказал Матюш. — Если бы дети в ближайший день-два и дальше промышляли здесь в холмах ягоды, они бы могли подать знак при появлении чужаков. Они вышли на западную дорогу и стали спускаться с холма. Возле крайнего кражайки дома остановились. Речка здесь была совсем узкой. Можно было перемахнуть на лошади. За низким плетеным полисадником цвели сливы. — Вот здесь! — сказал Матюш. — Раймондо говорит, что здесь будет наше слабое место. Когда там внизу они получат отпор, пусть обнаружат, что с запада деревня никак не защищена. Здесь можно позволить налетчикам врываться на улицу через сад. Только запускать их по двое, по трое за раз. Я хотел бы, чтобы ты позаботился об этом предприятии. — Что это там за шум? — повернулся кочка деревни. По улицам за садом торжественно прошествовал Куки Мифун. В руках у рыцаря цветов на длинном шесте развивалось белое полотнище с синей загнутой линией. Следом маршировали две дюжины крестьян, они периодически вскидывали в воздух пики и шумно вскрикивали дикими котами. «Смотри, Кади Берн только вчера вечером рассказывал о битве четырех королей у первого уступа и о захвате штандарта у Руктаев. А Мифун уже намотал это на ус и сделал его до деревни», — сказал Ардо. «Знамя? Для поднятия боевого духа». Медведь подчеркивал, как в сказание, серые твари яростно защищали свой символ. — Всем нужно зримое воплощение принадлежности к общему делу. Смотри, как идут крестьяне. Они пририсовали на полотнище своего бога-червяка. Знамя воткнули в курган возле излучины. Это место было не самое высокое, но видно было со всех концов деревни. Когда крестьяне шли в поля и возвращались вечером домой, военный штандарт хлопал белым полотнищем с синей полосой над их головами. Бог Деус приветствовал свое стадо. Это началось уже на следующий день. Матюш умывался во дворе у Ремса. Старуха Рота сливала ему воду на шею ковшиком. Прибежал мальчишка и, подпрыгивая от нетерпения, сообщил, что длинноносого лорда зовет рыцарь ржавых цветов. Голова Мифуна уже стала покрываться рыжим ежиком, и крестьяне по-своему переначили его титул. Матюш последовал за мальчуганом на верхнюю улицу и вышел в мазанную звездкой хату. Там уже были остальные рыцари. «Смотри, лорд!» Показал ему мифун тяжелый сверток на лавке, отливающий тусклым металлом. Дело как было. Мой пикинер вдруг сегодня приходит не с прежним тростниковым копьем, а с настоящим боевым. Да с каким шикарным! Начинаю допытываться, где взял. Молчит. Потом говорит, нашел. Ну да. Купил, нашел, на силу ушел. Хотел отдать, не смог догнать. У меня это дело не пройдет. повел его в эту халупу, которую называют своим домом. «И здесь, смотрите, что за богатство я увидел!» Мифун поднял обеими руками кольчугу. Мать уж подошел и правил рукой потяжко колыхнувшейся волне металла. Ему редко приходилось видеть доспех такой тонкой работы. «Это очень дорогая кольчуга. И делали ее на заказ. Здесь колечки подобраны другого оттенка. Они образуют надпись «Отверни лицо». Это написано на железном языке. Интересно, как она попала к крестьянину». — Понятно, как попало, — ответил мифун. — Какой-нибудь рыцарь оказался беспомощным в их руках, и они убили его. — С чего ты взял? — спросил Берн. — Или дали умереть раненому, или убили спящего. Таковы крестьяне, я знаю. Они как крысы. Вертятся под ногами, попискивают. Никто их не воспринимает всерьез. Человек благородный может только сморщиться и прогнать ногой со своего пути. А если рыцарь упал, повержен, остался один... «Здесь маленькие люди становятся смертельно опасны. Они придут ночью, навалятся на грудь, двое, трое. Будут держать за ноги, а другие прижмут подушку к лицу». На рыцаря цветов было тяжело смотреть. Лицо его почернело, он почти задыхался, когда говорил о своей догадке. Мать уж отвел взгляд. На земле лежал открытый шлем необычной, южной работы. Шишак был конической формы с закручивающимися спиралями блестящими гранями. «А кто в этом виноват, что они такие?» — спросил Мифун. «Вы, рыцари, лорды, марграфы, бароны, вы проезжаете по их земле со своими сквайрами и оруженосцами по пути на войну, топчете посевы, забираете у них еду, кормите их ячменем своих лошадей, берете в боевые хлопоты их мужчин и делаете утехой до солдат их женщин. Кто об этом думает? Ведь так было всегда. Так делали и ваши отцы, и ваши деды. Кто заметит слезы маленького человека?» когда впереди вас ждет славное сражение, которое запишут в красивые книги для ваших потомков. Знаете, что будет потом? Думаете, всякий утрется?» Он замолчал и закрыл лицо кулаками. «Ты крестьянский сын?» — спросил Матюш. Мифун не отвечал. Когда он опустил руки, глаза его были сухи и яростно горели. Котч протянул руку и положил ему на плечо. Парень оттолкнул ее и выбежал за дверь. Рыцари переглянулись. В эту минуту в хату ворвалась минора. — Вы слышали? Слышали? — свирепо закричала она. — Пусть Ильга кричит! «Тихо — тихо! — приказал Берн. Все прислушались. Было слышно, как на холме над деревней жаловалась птица. Через несколько мгновений ей ответила вторая, где-то немножко ниже. — Это возле дома старосты. Тот конец! — определил Иржи. Они выбежали из дома и побежали по нижней улице. Не было смысла даже пригибаться. Соломенные крыши скрывали их быстрое передвижение. Только возле последних хижин, перед разобранным мостом, они стали прижиматься к стволам шелковицы и ореховому тыну. Касая тень от высокого дерева, падала от крайнего дома через дорогу и речку. Симус и Иржи, в сопровождении Лехола, почти на четвереньках, перебрались под ее прикрытием на другую сторону улицы и спрятались в камыше у небольшой Ивы. Опять раздался трепещущий голос пустельги. Теперь он был совсем рядом, сразу за рекой. Мать уж махнул рукой, они поспешно опустились в траву. На дороге возле дома старосты появились две фигуры всадников. Одна подъехала к хижине, вторая спустилась еще ниже и остановилась возле моста. Человек наклонился и осмотрел разоренную переправу. Они не торопились. Из-за деревьев появился третий всадник. У него в руках поблескивал металлической стрелой взведенный арбалет. Он что-то сказал товарищам. Один из воинов спешился и, отдав повод другому всаднику, зашел в хижину старосты. Мать уж затаил дыхание. Всадника не было пару минут. Лошади переступали ногами в сухой пыли. Наконец он появился и что-то сказал. Его товарищи привязали лошадей к коновязи и зашли в дом. — Это разведчики, — сказал Арду. — Теперь быстро! Окружаем дом! Нельзя никого упустить! Они побежали к рожайке. Иржи и его слуга уже спустились в речку. Вода им была по пояс. Все спешили и издавали много звуков, но в нескольких шагах выше речка звенела и шумела на камнях разобранного моста, и этот рокот всё перекрывал. «Туда — Туда! — прошипел сквозь зубы Сигас. — Нужно было по реке и зайти с холма. Если вдруг они вырвутся... — Я пойду, — сказал коч и махнул рукой племяннику. Они, оскальзываясь на камнях, побрели в воде к концу его забора окружавшего двор староста со стороны реки. Руками они хватались за острую траву. — А мы здесь, с двух сторон. Красно-черный рыцарь взял дело в свои руки. — Они никого не оставили. Вы двое. Уводите лошадей. Приказал он Симусу или холу, А мы с лордом вломимся в дом. — Вы чего в воду залезли? На берегу в высокой кромки стоял рыцарь цветов. После страстной ночи он выскочил в дверь, и про него забыли. Он стоял, расставив локти. Весь с головы до ног на виду у всей округи. — Сюда! — придушенно закричал на него Сигас. Лицо его было красным от ярости. — Разведчики! Сюда, в воду! Мифун соскользнул в рожайку и, помогая себе руками, пошел к ним. — Что, началось? Сколько их? Глаза его просияли. — Пока трое. Ты вовремя. Давай с гумна заходи, со двора. А мы с лордом в дверь. Шумни там во дворе. А может, я... Так, фефил. — Да понял я, понял! — весело ответил рыцарь цветов и полез по скользкому склону к тыну. Мать и уши Сигас в тени Жасмина подобрались к входной двери в хижину. Над ней был небольшой соломенный навес с покосившимися жердями. Возле дороги Иржи ловил за повод оставшегося коня. Тот испуганно вскидывал длинной мордой. Двух низкорослых рыжих коньков уже уводил его слуга лихол. Ну что? — спросил Арду. Он стоял с мечом в руке и смотрел на Сигаса. Уступить товарищу руководству предприятиям оказалось очень легко. — Что дальше? — У них арбалет. Подожди. Сейчас этот крестьянский сын вступит. Тогда конь вырвался из рук Симуса. Он встал на задние ноги, забил передними в воздухе и громко заржал. Сквайр упал на локоть и прикрылся рукой. Он едва избежал удара копытом. В хижине раздался возглас. Сигас схватил Ардо за рукав и дернул в тень куста. Сейчас же распахнулась дверь, и оттуда выскочил разбойник. Он был без плаща, одет в красный кожаный панцирь и действительно походил на только что покинувшего котел рака. В руках у него был арбалет. Сигас дал ему возможность перемахнуть за порог и отвлечься на коня. Одной рукой он поспешил прикрыть за ним дверь. Кулак второй, сжимающий меч облаченный в тяжелую крагу, безжалостно врезался ему в висок. Разбойник уже поднимал свой самострел на Ирже и вдруг рухнул на плотно утрамбованную землю, не издав ни звука. На дворе за домом послышался звук металла от дерева. «Теперь!» — сказал Сигас и первым ворвался внутрь. Староста не солгал, когда говорил, что у него маленькая хижина. Вся его лачуга состояла из одной комнаты, в центре которой был сложен круглый очаг. Когда Сигас и Ардо вторглись в дом, один из разбойников стоял спиной к двери. Шум, произведенный мифуном, сделал свое дело и отвлек его. Бандит был одет в какие-то обноски. Из доспехов на нем были только наплечники из толстой вареной кожи. Они были тоже красного цвета, только изрядно затасканы. Разбойник стал поворачиваться навстречу атакующим, но меч Сигаса уже завершил свое движение и вторгся в незащищенную плоть верхней части руки. Бандит закричал очень высоким пронзительным голосом и упал на колени. Рука его была почти перерублена. Он схватился за нее здоровой кистью, выронив при этом свой меч. Клинок с глухим звуком упал на земляной пол. — Нет! — закричал разбойник. — Не убивайте! Арду, не глядя на него, шагнул к очагу. В каменной яме горел небольшой костер. За очагом в углу за столом сидел третий бандит. Он выкатил на них круглые глаза. По бокам от него на лавке сидели староста и минора. У староста на скуле разгорался красный след от удара. Черные волосы миноры были накручены на руку разбойника. Ее мужская куртка разорвана и обнажено белой плечо и грудь. «Я убью их!» — просипел пучеглазый. «Девку первую!» «Мне плевать!» — отмахнулся Арду. «Только потом тебя на кусочки разорвут крестьяне. Смотри сам. Теперь ты мой пленник, если бросишь кинжал. Я лорд Хеспинский». «И вы меня не убьете?» Он продолжал держать клинок под подбородком девушки. «Человеку без оружия ничего не грозит. Законы войны». — сказал мать уж равнодушно. — Но тебе нужно будет поделиться с нами сведениями. Когда все закончится, я отпущу тебя. Мне не нужна твоя жизнь. Сможешь убраться, куда пожелаешь. — На это я согласен, — сказал Пучеглазый. Раненый бандит не переставал громко стонать. Сигас наклонился над ним. «Что — Что? — спросил Арду, отвернувшись к рыцарю. Он не выказывал никакого интереса к Пучеглазому, даже не смотрел на него. — Нежилец! сказал Сигас. Артерия перебита. Сейчас я помогу ему. Он приставил меч к ребрам раненого и нажал двумя руками. Разбойник захрипел, схватился здоровой рукой за лезвие меча. Глаза его закатились. Ардо повернулся к пучеглазому. Ты забыл бросить кинжал? Бандит отбросил от себя кинжал как рогатую гадюку. Тот звонко звякнул о стол. Староста с перекошенным лицом отодвинулся по лавке от пучеглазого. Минора двумя руками схватила кинжал со стола и ударила бандита в грудь. Он ещё больше вытаращил глаза и упал головой на чёрные доски. Из-под его тела по столу расплылась быстрая лужа крови. «Вот дура!» — с чувством сказал матюш. Девушка не отводила от разбойника чёрных глаз. Голова Пучеглазова в коротком судорожном движении два раза глухо ударилась о столешницу. Минора взвизгнула и отпрянула от стола. Она сползла на пол и осталась там, не в силах оторвать глаз от своей жертвы. Сквозь дыру на груди Матиуш видел острый холмик груди с темным маленьким соском. Он отвел глаза. «Хорошо все постарались. Мы остались без языка», — сказал он. «Есть еще тот в Красном Панцире на улице», — сказал Сигас. «Думаю, ты не оставил ему шансов», — ответил Арду. Он бросил взгляд на старосту. Старик держался за стол узловатыми пальцами и смотрел на убитого дочерью бандита. Теперь обратного пути для деревни не было. Они вышли на улицу. Симус и Лехол оттащили сбитого сигасом бандита на площадку перед канавязью. Мальчишка стоял перед ним на коленях, дрожащими пальцами расстегивал ремешки красного доспеха. Ардо остановился над ними. — Живой? — Нет, господин, — ответил Лехол. — Голова треснула, как орех. — Зачем тебе оружие, Райм? — сердито повернулся Арду. — Ты голыми руками всех убиваешь. Надо было хоть кого-то в живых оставить. Плохо мы сработали. — Зато никто не ушел, — заметил Сигас. Он вертел в руках то, что осталось от арбалета. Неудачно он упал. Механизм в дребезге. — Тихо! — поднял голову к холмам мать уж. На дороге появился Бристоль. Он вел под узцы серую лошадь. На её крупе лежал мужчина в стёганом доспехе. Из-за деревьев появился Казимир, он широко шагал с мечом в руке. «Ещё один!» — воскликнул Арду. «Сидел в секрете. Если бы эти трое не вернулись, он бы всё доложил», — сказал Коч. «Совсем не дураки. Хорошо схоронился. Не знаю, как бы мы нашли его сами. Ребятишки вокруг чвиркали птицей. С такими лазутчиками можно целое войско в холмах разгромить». Убили? Живой. Даже не помяли. Меч увидел возле шеи и упал в обморок, как девица. Вечером рыцари собрались в тесной хижине старосты. Они уселись кругом за столом. Мать уж отметил, что в двух местах пол был хорошо присыпан свежим ручным песком. Черный стол был в одном месте отскаблен ножом, и теперь там желтело свежее дерево. Минора принесла деревянную тарелку с двумя большими лепешками. Она, наконец, сменила мужской костюм на зеленое льняное платье. На груди и на рукавах был вышит крупный красно-белый орнамент. «Итак, теперь мы знаем, что банда Красного Рыцаря состоит из сорока двух человек, включая самого предводителя», — сказал Ардо. «Состояло. Двух упокоил Райм Сигас. Еще одного, как свинью, зарезала наша очаровательная хозяйка». Минора остановилась и сцепила руки. Ее черные глаза смотрели на мать уши. «Ты, милорд, сказал, что он может убить нас. Что тебе плевать?» Выпалила она. «Ну, Минора, поработай головой. Что я должен был ему сказать? Иди на все четыре стороны, только не трогай нашу девочку, так?» Я ему обещал жизнь в обмен на сведения, и он был уже согласен. «Ты заколола его безоружного. Хорошо, хоть Казимир не сплоховал. Теперь у нас есть язык. Но лучше, чтобы их было двое». Так бы они веселее пели, и можно было бы сравнить узоры. — Прости ее, господин, — сказал староста. Он поставил на стол плошку с льняным маслом. Она испугалась и не знает, что говорит. — Я убила бандита, — сказала минора. — Кто еще в деревне может это сказать? У нас нет мужчин, одни трусы. Скоро мы, женщины, выгоним вас из деревни. От нас больше толка. Рыцари засмеялись. Мифун протянул руку и схватил девушку за рукав. «Минора, при всех говорю. Если ты только пожелаешь, сейчас будешь моей женой. Ну или просто спутницей, как захочешь». Все опять засмеялись. Девушка вырвала руку, посмотрела на мать уши своими черными глазами, смеется ли он, и ушла за огонь очага в дальний конец комнаты. Но потом вдруг вернулась. — А я согласна, если останешься здесь с нами, — крикнула она, — будешь крестьянским бароном. «Захлопнись уже, минора!» — сказал старик под общий смех. «Еще одного скрутили Казимир с Бристолем!» — продолжил Арду. «Значит, теперь их осталось тридцать восемь человек. По словам пленника, народ в банде Красного Рыцаря, зовут его, кстати, Зельд Жечи, очень разный. Бориславом он себя для красы называет. Был тут раньше такой благородный разбойник, поборник справедливости. Он или младший сын, или бастард лорда Гесса Жечи не получил никакого наследства и промышляет тем, что грабит отдалённые деревни вдоль реки Сестры. На той стороне не сильно загуляешь. Там медведи берны строго смотрят за такими молодчиками, так что больше достаётся королевской марке и землям синезубов. — Так есть в банде природные воины? — спросил Кади. Лицо его смягчилось при косвенной похвале дома медведей. — Говорят, есть там четыре настоящих рыцаря. По крайней мере, они так себя называют. Он постарался при этих словах не смотреть на рыцаря цветов, но, конечно, это сделал Сигас. Но соль в том, что теперь мы знаем, где они устроили для себя местную резиденцию. «Атака!» — вскочил Мифун. «Мы нападем на красных раков в их норе!» «Не атака!» — спокойно сказал Сигас. «А засада! Для атаки у нас должно быть в три раза больше воинов, чем у них. А у нас по короткой дороге до их логова меньше дня пути!» — сказал Ардо. «Если выйдем в ночь, будем там рано утром. Пленный разбойник говорит, что они даже не выставляют дозоров. Им там некого бояться». «Что думаете?» «Правильно», — сказал Казимир. «Если не тянуть время, пока они начнут беспокоиться о своих разведчиках, можно сильно проредить красную банду». Внезапно встал во весь рост старик. Его лысый череп был повернут в сторону волокового окошка под крышей. «Вечевой колокол!» вскочила со своего места Минора. Все повернули головы, чтобы удостовериться, что рыцарь цветов здесь, и это не он опять устроил переполох. «Не успели!» — закричал Мифун на всех. «Нападение!» Ардо бежал по краю улицы к центру деревни. На улицу со всех дворов выскакивали крестьяне. Некоторые были в нижних рубахах. Сейчас он не смог бы сказать, как преодолел речку Рожайку. В один прыжок это сделать невозможно. В центре уже было несколько десятков мужчин, а еще дети и старухи. Другие крестьяне все подбегали. В этот раз в колокол бил Сомс. «Они прячут бандита!» — закричал он и обвиняюще указал на Арду. «Они поймали красного бандита и оставили его в живых. Теперь мы будем кормить не только их, но еще и красного убийцу!» Толпа зашумела. Арду подошел к Сомсу и стал рядом с ним. Он был на голову выше крестьянина. Бастард поставил ногу на каменное тело червя и подождал, пока шум немного утихнет. «Мы сегодня убили троих разбойников», — сказал он внушительно. «Это были разведчики Красного Рыцаря. Одного взяли в плен. Он нам дал ценную информацию в обмен на свою жизнь». Грубо расталкивая крестьян, к нему приблизился Мифун. Он сразу, без пардона, залез на бога Девуса и расставил ноги. «Вы трусливые суслики!» — закричал он. «Как вы посмели устроить бучу?» — Вы не понимаете? Вы сейчас на войне. На войне есть свои благородные законы, и рыцари их должны соблюдать. Пленных не убивают. Их можно обменивать, отдавать за выкуп или казнить, если они совершили преступление. «Рота — Рота! — зашумели в толпе. — Старуха, рота! Люди расступились в стороны перед невысокой фигурой женщины. Она вышла в центр площади. В ее худой загорелой руке была небольшая мотыга на длинной ручке. Она использовала ее как костыль. — Где красный рак? — спросила старуха. Она посмотрела на Арду, потом повернула свое черное лицо к Сомсу. — Где он? — Они держат его в ремсе! — ответил крестьянин. Старуха повернулась и пошла через толпу к нижней улице. Крестьяне пропускали ее и смыкались у нее за спиной. Вся деревня двинулась за старой женщиной. Она убьет его, — сказал рыцарь Цветов, — забьет до смерти своей тяпкой. — Это будет казнь, — ответил Арду, глядя в спину крестьянина. — Здесь ничего нельзя сделать. Пошли. Нас ждет логово красного рыцаря. Через час они уже покинули деревню. Она скрылась внизу, за лесистым боком холма. Солнце уже скатилось за синий хребет. На тропинке, укрытой ветвями, стало совсем темно. Хоть небо ещё светлело сквозь деревья с сизым голубым цветком. Проводником был Ремс, крестьянин, который предоставил им ночлег в своей хижине. Он ехал впереди на тёмной лошадке. Чтобы его можно было видеть в сумерках, он намотал на голову белый платок. Матюш заметил, что, когда они собирались, Ремс привязал на пояс небольшой тесак для рубки сахарного тростника. В этот вечер крестьянин был особенно молчалив. Матюш пришпорил своего коня, догнал и заговорил с ним. — Ты хорошо знаешь эту дорогу? — спросил он. — Уже совсем стемнело, и не видно никаких ориентиров. — Приметы есть всегда для знающего человека. Я не раз ездил в эту сторону, но если бы я знал, что они устроили свое логово в бастионе первых людей, почему раньше это не пришло в мою голову? — Ты искал их, но ну зачем? В темноте мать уж не мог видеть выражение лица Ремса. Только по длинной паузе он понял, что крестьянин колеблется, отвечать лорду на вопрос или нет. — Моя жена у них. Они забрали ее, когда наехали на деревню в последний раз. — Что бы ты сделал, если бы нашел их? Опять длинная пауза. — Не знаю. Что-нибудь. Я хотел узнать, жива ли она. Я сплоховал. Сейчас бы я не позволил, чтобы ее увезли на моих глазах, как овцу. Она на меня так смотрела. Пусть бы лучше меня убили, я бы успел распороть брюхо хоть одному из них. Они спустились с холма в долину и поехали вдоль рожайки. Взошла селена и залила все серебряным светом. Девять всадников отбрасывали черные длинные тени в траву. В молчании они ехали под вечным ночным фонарем, каждый обдумывая какую-то свою мысль. Даже лошади, казалось, старались не издавать лишних звуков. Все путники вглядывались время от времени в изменившийся диск селены. Мать уж при виде лунного зайца вспомнил слова Казимира о городе новых людей. Может, ему стоит составить компанию рыцарю, если все это не сказки и дело обстоит именно так, как рассказывает коч. Возможно, это последнее убежище для него. На него идет охота. Среди загонщиков может быть даже его отец, гордый лорд Стивариус. Тогда ему некуда будет податься. Но примут ли его новые люди? Почему он решил, что достаточно хорош для них? Другое дело, Казимир, чистая душа. Он повесил голову и очнулся от мыслей, только когда отряд свернул от рожайки в холмы. Тогда он посмотрел еще раз на Селену, пока ее не скрыли высокие деревья, и вспомнил, при каких обстоятельствах он впервые увидел Кади Берна. Как он мог это забыть? Он шел тогда по галерее во дворце. Лорд Найда указал ему вниз и сказал, что весь дворец знает. Его брат Ишти поручил медведю доставить в столицу каких-то новых людей. Это было распоряжение королевы. Кади! Он подъехал к рыцарю, кивающему головой в такт лошади. «Ответь мне на один вопрос. В тот день, когда нас схватили в резиденции моего брата, откуда ты вернулся? С какого задания?» Берн поднял сонное лицо и искосо посмотрел на Арду. «Это было строго конфиденциально», — ответил он. «Даже если теперь я беглый преступник, это не позволяет мне. У медведей тоже есть понятие долга». «Поручение тебе дал мой брат. Он теперь мертв». Перед кем ты хочешь сберечь свою тайну? Я знаю, что тебя отправляли за новыми людьми. Забыл название деревни. Весь двор об этом говорит. Это не секрет. Ты понимаешь, что это может быть причиной наших злоключений? Если так... Да, я ездил в Рейк по поручению капитана Королевской гвардии. Прекрасный был рыцарь, хоть и сонятов. Я привез трех человек, семью. Мужчину, его жену и ребенка. Они были чудно одеты. Это бросалось в глаза даже после деревенской ямы. «Деревенской ямы?» — переспросил Котч. Он навострил уши и подъехал ближе, как только прозвучали слова Арду о новых людях. Берн покосился на него, но продолжил. Теперь ему самому требовалось выговориться. «Что-то там произошло. Этот рейк — страшная дыра, хотя и расположен недалеко от столицы. Деревенские чудом оставили их в живых. Женщина убила сына старосты. «Женщина убила!» — опять повторил за ним Казимир. «У них было странное оружие. Говорят, парню разворотило всю грудь. Там были дела, я не первый, кто поспел в деревню. Люди вице-канцлеры уже были на месте. Я увел у них чужаков прямо из-под носа». Берн довольно засмеялся. «Твой брат оценил бы это». Шпионы Луция Аорна выложили золото, чтобы унять старосту, и организовали пышные проводы его сына. А в это время я уже вез новых людей в Королевский парк. Так, так тогда ты был в резиденции брата, чтобы... Я должен был доложить ему об успешном выполнении поручения королевы. Он не успел узнать об этом. Нас с тобой схватили. Может, в этом была причина? — сказал Ардо. — Противостояние королевы Альды и вице-канцлера за обладание пикантным призом. — Быстрая хворь на весь королевский холм, — сказал медведь. — Не хочу даже думать об этом. Для рыцаря нет чести в том, чтобы расплетать их придворные игры. Твоего брата убили. Для мести важно, кто, а не зачем. Некоторое время они ехали молча. Ардо задумался. Казимир сочувственно дотронулся до его плеча. — Необычные имена у этих людей, — подал голос Берн в тишине. — Я запомнил, мужчину звали Миндаугос, как-то так, а его маленького сына Айтварос. — Айтварос? духогненного змея? — воскликнул Ремс и повернул к ним лицо. — Вдруг что-то произошло. Мир за его спиной изменился. Далеко за черным лесом, еще дальше за горами, на самом краю горизонта... Багряным огнем взметнулся гигантский столб. Небосклон над ним раздирали, всполохи зорниц. «Что это?» — прошептал Мифун. «Неужели это бог Девус?» Его лицо и лица всех пылали красным цветом, словно они смотрели на закатное солнце. «Нет, это далеко на востоке. И это что-то большое. Это видит сейчас весь обитаемый мир, все твари и люди. Весь восточный предел. — Думаю, что и за драконьим хребтом, — сказал Матюш. — А ведь где-то именно там должны быть Копертаум и Пархим. Казимир Коч тревожно посмотрел на него.